Глава 16 Взобрался практически моментально. Хорошо быть тренированным обладателем, по сути, сверхчеловеческих способностей. Прижался, присев к ограждению моста и огляделся в поисках опасности. Поблизости, кроме кружащего вышине штурмовика, ничего угрожающего не увидел и не почувствовал. Будь я один, то рискнул бы и в ускорении рванул под защиту леса. Пилот не успел бы среагировать. А там ищи-свищи, особенно когда начнутся поистине лесные гиганты. Разве что с помощью коврового бомбометания получится достать меня. Ну или с орбиты жахнуть. На что ж клеи, надеюсь, не пойдут. Скорее начнут прочесывать квадрат за квадратом. Я же нес им нечто важное. Интересно что... Раскрыв шест, на всю длину попытался войти в состояние отрешенной сосредоточенности. Как там говорил сержант Крамих, «Сами себе чиперы? Ну-ну, сейчас попробуем». В подобных условиях из маломощного оружия, таковым для бронированных целей является шест, работать пока не приходилось. Закрыв глаза, резко глубоко выдохнул и начал медленно вдыхать. как бы попутно забирая из всего окружающего пространства энергию. Итак, с выдохом-вдохом в меня поступала столь нужная сейчас энергия. О методе я только читал, да и то вскользь, не мой пока уровень. Он кажется простым для непосвященных. На самом деле, столь быстрая накачка больших объемов в каналы энергосистемы грозит нешуточными проблемами одаренному. если не удастся справиться со стабилизацией потоков. Где-то на периферии сознания отметил какие-то то ли крики, то ли вой, но мысленно отмахнулся от раздражающего звука. Главное не выпустить дело из-под контроля. Все, кажется, хватит. Вдруг понял, когда ощутил нарастающий жар внутри. Сознанием потянулся во все стороны, сканируя окрестности. Ощутил каждую травинку, кустики, каждую тварюшку многоножную, рыскающих не только по земле, но и по проходам в почве. Заметил своих товарищей, которые почему-то обнаружились далеко от берега, за следующей опорой моста. Лес виделся как гигантский живой организм, настолько в нем переплелись вездесущие густые жизненные токи. В этот миг ощутил себя чуть ли не всемогущим, способным прервать любую жизнь в радиусе доступности своего дара. Открыв глаза, поймал взглядом кружащий штурмовик и навел шест. Фокус восприятия свернулся, будто уперся в ненавистную железную птицу. Казалось, сознанием разом прочувствовал все детали на фюзеляже машины и под ним агрегаты и подсистемы отпечатались в мозгу. небывалое ощущение всезнания и вседозволенности я было попытался воздействовать на разные части конструкции штурмовика но обломался с хотелкой не получилось что ж пойдем не таким сложным путем теперь зная куда целиться нажал на спусковую кнопку ровно четыре раза опустошив огурби окончательно больше плазменных зарядов к нему нет Стороннему наблюдателю показалось бы, что выстрелил далеко в сторону, однако я не промахнулся. Штурмовик очутился ровно в том месте, куда устремились на перерез мои гостинцы. Словно наткнувшись на стену, атмосферная машина замерла и неожиданно задрала нос. Дымами с дымами дымом из фюзеляжа сначала медленно, потом быстрее устремилась вниз. Видно, что пилот пытается удержать штурмовик в воздушных потоках, играя элеронами и маневровыми соплами, торчащими по бокам, но, поняв, что схватку с раненым аппаратом проигрывает, катапультировался. Освободившаяся кабина по дуге, извергая из днища короткие реактивные струи, пошла на посадку и скрылась за пределами видимости. Штурмовик перекувыркнулся и шмякнулся об землю. Примерно в паре километров от моста, ближе к городу, озарив окрестностей яркой полусферой пламени и подняв высокий столб дыма и пыли. Надеюсь, и пилот грохнется не слабо Немного со злорадством подумал. Приземляться посреди леса – то еще удовольствие. Подбежав к краю обрывистого берега, помахал рукой плывущим обратно членам отряда Икари с отцом. «Вы чего уплыли?» – крикнул им. «Издеваешься?» – донесся в ответ голос Хии. «Посмотри кругом!» Я развернулся и закрутил головой. Мне стало нехорошо от мысли, что могли пострадать соратники. От места, где стоял в радиусе шагов двадцати, трава пожухла. Тут и там валялись мелкие многоножки, свернувшиеся в кольца – Некоторые выглядели усохшими трупиками. «Это что, получается, тянул энергию из живых?» «Жесть!» Я ошарашенно оглядывался на дело рук своих. Немного отойдя от потрясения, помог выбраться остальным на берег. Дахор клемался в воде. Выглядел он откровенно плохо. Сероватая кожа превратилась в пепельную. «Хреново мужику!» По виду вот-вот стошнит. Явно сотрясение не слабое получил. На первом же привале подкачаю энергией. Полегче станет. Решил я. Карт Хиллай тоже выглядел неважно. Выдохся Элида. Ему полежать после укола. Привод о состоянии. Кстати. А вы не забыли забрать с собой препарат, что вам дал? Поинтересовался у отца Кары. Тот в ответ лишь мотнул головой. показывая, что лекарство у дочери. «Хорош разглагольствовать», — прервал нас Амахтарх. «Пора выдвигаться, пока не прилетели обозленные хозяева планеты». И мы поковыляли капушки. Оказавшись под сенью, леса на душе немного полегчало. Правда, понимал, что спокойствие обманчиво. при наличии соответствующего оборудования группу людей и не людей несложно обнаружить с воздуха вот дальше когда начнется лес с большой буквы там среди нагромождения массы тепловых и энергетических сигналов излучаемых многоярусными животными и растительными мирами найти нас станет затруднительно на этой надежда в теле бурлила энергия Залился по самые брови, что называется. Порывался лететь, а птица Но приходилось подстраиваться под самых медленных членов отряда. Не ожидал такого эффекта от проделанной закачки. В будущем учту, что рядом никого не должно быть, а то выпью. Невольно хихикнул. «Это что, выходит, я отныне энергетический вампир?» «Чего улыбишься?» Буркнул хмурый и мокрый Амахтарх. Коротко глянув на пристроившегося рядом капитана, невольно ощутил чужие эмоции. Командир излучал недовольство и усталость. «Как вы меня нашли?» Спросил, чтобы сменить тему разговора. «Ты забрал мой Д-89. По сигналу от него и отследили». «Ясно». Как-то о таком варианте не подумал, не мудрено. Постоянно находился в каком-то угарном цейтноте. «Чем вы недовольны, командир? Все живы, здоровы, задания почти выполнили», — продолжил допытываться. «Выполнили!» — взвился в капитан, и тут же тише добавил, зыркнув на навостривших уши подчиненных. «Да мы из-за тебя его провалили!» «Не все так печально», — не согласился с ним. Перед нами какие задачи ставились? Мнемограмму по языку воссоздать не проблема. Я знаю Элида, вон носители языка топают рядом. Они и обычаями поделятся, куда денутся. К тому же, как оказалось, мнемограмму языка некоторые создали раньше. При этом упоминание о Махтарх скривился. И было отчего. Получается, нас послали выполнять ненужную работу, рискуя жизнями. «Потенциальных сепаратистов мы на корабль доставим!» Тут капитан заинтересованно посмотрел на меня, потом на аборигенов. «Ага», — подтвердил и продолжил. «Ненавидят шкли? Да к тому же карт Дон Хилай, отец нашей прекрасной дикарки, в прошлом важный следователь и, насколько понял, служил не в последней по значимости государственной структуре, так что в любом случае...» является полезным источником информации, сможет свести наших агентов с нужными персонами или с теми, кто таковых знает, одарённых обнаружили, правда, предателей, но нашли же. И как бы наша находка не оказалась полезной для Империи, вы не находите? С технологиями туда тут облажались. Но считаю это не критично, учитывая обстоятельства. В капсуле, что дал мне предатель, «Может храниться ценная информация, достаточная, чтобы отряду простили любые просчёты». «Что ж, вероятно, ты прав», — вынужденно согласился со мной капитан. «Только лично тебе за то, что притащишь с собой аборигенов, влетит от наставника». «Ничего, как-нибудь переживу, не впервой. Лучше скажите, куда направляемся?» Дальше, чем прятаться в лесу, я планы не строил, и то при случае, если удалось бы выжить, в чем сильно сомневаюсь. Хия имеет возможность связываться с кораблем, так что идем обратно на место приземления. Завтра нас должны забрать. При упоминании Хии настроение упало. Вот тоже проблема, интимная нарисовалась. И ведь хорошая девушка, но андроид. Как-то попахивает извращением. Читал в сети, что в Союзе некоторые бордели сдают богатым клиентам в аренду андроидов для утех. Уж слишком они дорогие в производстве, чтобы каждый мог иметь. Как там Хия назвалась? Биологический конструкт? Вот бы был номер. Мама, познакомься, это моя девушка Хиямо. Она биологический конструкт. Темнело. Продвигались настороженно, с оглядкой. Хорошо хоть высохли после вынужденного купания. Стало проще идти, когда одежда перестала липнуть к телу. Четыре часа нас никто не беспокоил. Я почти поверил, что приключения скоро закончатся. Шкли имели на сей счет особое мнение. Над лесом то тут, то там с разной периодичностью начали бражировать поисковые летательные аппараты. заставлявшие каждый раз всей гурьбой кидаться под защиту очередного древесного гиганта. Примерно еще через час жабы сообразили, что таким способом никого не обнаружат, и приступили к обстрелу по квадратам. Так понимаю, они приблизительно вычислили наше текущее местоположение и стремились методично оттеснить отряд в определенную зону. И выбранная шклей тактика работала. «Можно сколько угодно строить догадки, что нам уготовано. Скорее всего, оцепление из десантников шкли». Когда стало окончательно ясно, что таким темпом к месту эвакуации мы никогда не дойдем и что нам банально не позволят отдохнуть этой ночью, посовещавшись, решили идти к точке рандеву без остановок, рискуя нарваться на периодические взрывы. А Махтарх отозвал меня в сторону и потребовал. «Дим, ты сможешь вывести отряд, используя дар? Использую предчувствие, чтобы обойти вероятные зоны обстрела». «Я попробую», — ответил ему. И в свою очередь спросил. «Допустим, дойдем. Есть ли уверенность, что действительно нас подберут? При такой плотности поисковой сети катер получится посадить?» «За это не волнуйся, он уже на орбите и ждет сигнала. Шкли недоступны технологии обнаружения». Капитан прервался, задумавшись. «Не знаю, какая мысль посетила капитана, однако в моей голове сразу появилось предположение, что подобными технологиями шкли успели разжиться, благодаря предательству». «Говорить этого не стал», — спросила Абеном. может на резервную точку сразу идти таковая надеюсь имеется не получится это совершенно в другой стороне от города уничтожил надежду о махтарх твою дивизию выругался по русски и капитан кивнул он прекрасно понял посыл эмоционального высказывания потянула гарю по ходу нашего движения где то впереди лес подожгли сволочи Я просканировал окрестности и отметил, слева вдали на равных промежутках друг от друга отблески биополей разумных. Об увиденном тут же доложил капитану. Теперь настала его очередь ругаться. Спецназовцы угрюмо молчали. Все устали и вступать в бой не хотели. Нас все же зажимали. Капитан приказал остановиться. «Да хоре аборигены нас задерживают». Втроем у нас больше шансов прорваться. За меня не беспокойся, командир. Отвлеку их, мало не покажется. На лице Шарда не дрогнул ни один мускул. Отец и дочь Элидо переглянулись. Видать, понимают, что сейчас происходит нечто очень важное. Я мазнул взглядом по каре. Нет, не дам ей умереть. Иначе зачем все эти старания? «Никто никуда не пойдёт, никто сегодня не умрёт!» Пришлось вмешаться. «У кого меч Ингера?» «Даже не думай!» – воспротивилась Хия. «Меч?» – протянул руку, раскрытой ладонью вверх. Пауза затягивалась, и я надавил ментально без уверенности, что Хия проникнется, раз она не человек. Так и получилось. Отступили на шаг два все, даже капитан. «Все, кроме Хии Мо». Она с какой-то злостью сорвала с плеча сумку и вытащила черно-красного цвета рукоять деактивированного оружия. «Только попробуй сдохнуть!» Хия порывисто шагнула навстречу и впилась коротким поцелуем в мои губы и тут же отстранилась. Я шепотом задал мучивший вопрос. «Почему тогда сказала, что напал?» — Тебе не понравится ответ, учитывая, что ты узнал обо мне. Я молчал в ожидании. Ихия сдалась. — Потому что алгоритм моего поведения предписывает устранять слабое звено, мешающее выполнить задание. В сердцах выругался. На краткий миг снова ощутил ее человеком и такой облом. — Намеловались? — на в о Махтарх. Второй раз за сегодня отдал имеющееся имущество, кроме привычного шеста на поясе. Жаль, заряды плазменные окончились. Меча покойного Ингера и виброножа. Если случится так, что уцелею, но вынуждена останусь на планете, то нож мне понадобится для выживания в лесу. Без него никак. Позаботьтесь об Элида, я им должен. Капитан кивнул, соглашаясь, а я... Не оглядываясь, побежал навстречу оцеплению. Лес полностью окутался беспроглядными сумерками, несмотря на то, что местное светило пока не спряталось за горизонт. Высокие деревья создали непреодолимую преграду последним лучам. В иное время повсюду слышались бы непрекращающиеся звуки круговорота жизни, писк, треск ветвей. Пощелкивание быстро перебирающих своими многочисленными лапками насекомых, шум листвы, создающий постоянный фон, рык хищников и визги жертв. Сейчас ничего не слышно. Живность попряталась подальше и поглубже от наглых, не щадящих никого двуногих. Бежал бойко, но размеренно, сберегая дыхание для предстоящей жаркой схватки. После проделанного у моста трюка с накоплением энергии, её оставалось ещё предостаточно. Надеюсь, хватит сил, чтобы оттянуть изрядное количество противников и дать товарищам проскользнуть в безопасную зону. Единственное, чего по-прежнему опасался, что жабы жахнут чем-нибудь мощным, когда сообразят, что их попросту вырезают. Первая вражеская тройка действовала довольно слаженно. По улавливаемому с помощью дара перемещению понял, что они каким-то образом обнаружили чужое присутствие. На пределе чувствительности заметил также, что ближайшие к этой троице загонщики резко сменили курс и двигаются сюда. «Это хорошо. Чем больше жаб сбежится, тем нашим будет проще. Готовность к встрече со мной троицу не спасла». Я налетел на двух шклей и одного стражника Элида, словно ураган. Из рукояти выросло лезвие. Я щедро поделился энергией с мечом, и крохотные молнии пробежались по клинку. С Элида покончил, не напрягаясь. Один взмах наискось, и верхняя часть туловища отвалилась. недостойным вооружением, ни броней местный полицай обеспечен не был. Все те же винтовка и форменная пончо зеленоватого цвета. Сошкли пришлось немного повозиться. Облаченные в технологичную броню и имея достаточно мощное лучевое оружие, они представляли опасность. Как бы стремительные не были одаренные, сравниться со скоростью света никто не способен. С другой стороны, солдаты также не способны мгновенно наводить ствол, ловя в прицел перемещающегося... на бешеных скоростях одарённого. «Жабам не повезло встретиться со мной». Не притормаживая, пронёсся мимо первого солдата шкли и попросту ткнул попутно мечом в бок. Броня не спасла. Не теряя из виду второго, дабы не словить несущую смерть прерывистую очередь, круто под прямым углом свернул влево, подпрыгнул высоко, разворачиваясь к противнику лицом. Резкого изменения траектории движения солдат не ожидал, и на краткий миг потерял меня из виду, что и требовалось. Когда шклли сориентировался, меч, похожий в полутьме на голубоватый росчерк, прервал его жизнь. Приземлился на ноги одновременно с громким падением тела последней войстроицы. Где там следующие? Я бежал и налетал точно на устраивал засады Использовал шест меч, применял все, чему учили мастер-калах и наставники дружины. В какой-то момент растворился в круговороте боя и превратился в бездушного проводника страдания и смерти. Энергия циркулировала нескончаемым потоком, и даже зависший надо мной летательный аппарат Шкли не остановил устроенную вакханалию, лишь добавил разрушительного огня при падении. когда, стиснув зубы от напряжения, смял машину, словно сделанную из жести. И когда, наконец, ни одной добычи в округе не почувствовал, зарычал разочарованно. Из глубины сознания выплыла на поверхность мысль, что надо спешить, иначе останусь во враждебном мире навсегда. Высокие, могучие стволы замелькали по бокам, ветер засвистел в ушах, и голос наступившей ночной тьмы зашептал восхваление перепрыгивая препятствия на пути размахивая мечом бежал и беззаботно хохотал мир затих в опаске, что его замечу так заливался смехом распугивая шардов, хию и обоих элидов бежал в катер сел в противоперегрузочное кресло и замер замолчав пришло полное опустошение как в мыслях так и в теле. Протираясь сквозь за дворки сознания, послышались знакомые голоса. «Он весь обгоревший. Похоже, броня местами сплавилась с кожей. Вкали ему. Не выживет. Кто-то, кажется, плачет». Первым пришло осознание, что просыпаюсь. Потом появилась мысль. Где-то я заснул. можете вставать господин олег восстановление прошло успешно вы полностью здоровы в уши ворвался слегка скрежещущий голос непроизвольно заставив скривиться открыл глаза и немедленно зажмурился спасаясь от яркого света пару секунд потратил на привыкание и после нормально огляделся кажется лежу в медицинском боксе длани надо же Выбрались. Смутные воспоминания хлынули потоком, превращаясь постепенно в яркие и неприглядные. «Да... Вот это зажег так зажег... Неужели то был я?» Самому стало удивительно от сотворенного на планете хаоса. Приподнялся и, помогая себе руками, сел в ложе регенерационной капсулы. «Слабость будет ощущаться в течение часа. Это нормально после двух декад в регенераторе!» Обернулся на голос. Медицинская железяка, больше смахивающая на гриб на тонкой ножке, с множеством манипуляторов на корпусе, застыла в метре. «Так был плох!» Слова выталкивались из пересохшего горла с трудом. 60% повреждения кожных покровов термическим воздействием, 7% мышечной массы имели значительные разрывы или отсутствовали, полное истощение организма и обезвоживание, 4 перелома, сотрясение средней тяжести. «Хватит, хватит!» – прекратил подробный отчет столь скрипучим голосом. «Помоги лучше вылезти и дай попить!» «С удовольствием, господин Алих. Прошу прощения, пол покажется вам холодным. Ваша новая одежда и обувь в данном пакете. Извините, где ваша старая, информации нет. Надеюсь, вам у нас понравилось. Давайте помогу, осторожнее. Вот минерализованная вода. Я старался быть полезным. Приходите еще». Последние слова донеслись из-за закрываемой двери. «Кто его программировал? Убил бы!» «Привет!» Обернувшись, столкнулся нос к носу с Хией. «Привет!» «Выглядишь целым!» «И ты, как всегда, прекрасно Ляпнул и тут же пожалел. «Да, дорогой, ты меня уже простил?» Хия приблизилась вплотную, и ее теплые, и должен отметить приятные губы, несколько раз совсем не по дружески коснулись левой щеки потом подбородка так хватит прервал обызание и мягко отстранился от к сожалению искусственной девушки хия вздохнула обидевшись или сделала вид что обиделась кто этих андроидов женского пола знает все выжили конечно даже твоя кара она не моя «Зато она постоянно о тебе спрашивает. И знаешь что, дорогой?» Хия снова приняла безмятежный вид. «Что?» Спросил, ожидая подвоха, и он не заставил себя ждать. «Она ничего оказалась. Отмыли, причесали, нарядили, превратилась в красавицу соблазнительную. Пожалуй, соглашусь на секс втроем». «Довольно. Смени тему!» Не выдержал напора. Хорошо. покладисто согласилась Хия и сменила тему. Тебя ждёт мастер Калах, но сначала тебе нужно перекусить. С этого и надо было начинать. Хотела предложить, но ты не дал. Даже не нашёлся, что ответить на это. Хия помогла добраться до офицерской столовой и сама принесла поднос с едой. Немного молча понаблюдав, как я ем, извинилась и, смущенно улыбнувшись, ушла. Приятно потяжелев и собравшись с мыслями, направился по известному маршруту в зал медитации, где мастер обычно проводил большую часть суток. Встреченные по пути члены экипажа, как младший состав, так и офицеры, кивали в приветствии, что немного удивляло, так как раньше мало кто замечал мое присутствие, спеша по служебным делам. Статус ученика мастера Калаха не всегда предполагал наличие ко мне уважения. В общем, странно. Что-то изменилось? В зале медитации все выглядело как раньше, и Калах прежний как был козлом, так и остался. Явился. Наконец-то перестал тратить ресурсы медсекции. Мог бы пораньше прийти, ученик. И вам добрый день, мастер, сказал и уважительно поклонился. Ну что ж, после паузы, которую потратил на рассматривание героического меня, произнес Калах: Теперь расскажи и покажи, чему научился. Сосредоточься и вспомни до мельчайших подробностей способ отбора энергии из живых организмов. Не здравствуйте, не тебе спасибо, достал. Слов, конечно, этого не сказал. Себе дороже. Оглянувшись и отметив, что любимые растения наставника на своих местах в катках, злорадно подумал: сам захотел.